Глава вторая Эльсинора, только что нагруженная углем, очень глубоко сидела в воде, когда мы причалили к ней. Я слишком мало понимал в морских судах, чтобы восторгаться ее линиями. Да, кроме того, был не в таком настроении, чтобы вообще чем-нибудь восторгаться. Я все еще решал и не мог решить вопроса. Не отказаться ли мне от моей затеи и не вернуться ли на берег на пароходике? Из этого, однако, отнюдь не следует, чтобы я был нерешительным человеком. Наоборот. Все дело было в том, что уже с первого момента, когда у меня мелькнула мысль о путешествии, оно не слишком манило меня. А ухватился я за него потому, что и ничто другое меня не привлекало. С некоторого времени жизнь потеряла для меня свою прелесть. Коротко говоря, я опускался в это плавание, потому что уехать было легче, чем остаться. Но и все остальное было на мою погибель одинаково легко. В этом-то и заключалось проклятие тогдашнего моего настроения. Вот почему, шагая по палубе Эльсиноры, я уже наполовину решился оставить мой багаж там, где он был и распрощаться с капитаном Уэстом и его дочерью. Я склонен думать, что решающую роль тут сыграла радушная, приветливая улыбка, какую подарила меня мисс Уэст перед тем, как повернула обратно к каюте. Да и еще мысль о том, что там, в каюте, должно быть в самом деле очень тепло. Мистера Пайка, старшего помощника капитана, Я уже видел в первое мое посещение Ильсиноры, когда она стояла в бассейне Эри. Теперь он улыбнулся мне деревянной, похожей больше на гримасу улыбкой. Точно он с усилием выдавил ее из себя. Но он ничем не проявил желание пожать мне руку. И тотчас же отвернулся, отдавая приказание десятку полузамерзших с виду людей, взрослых и юношей, лениво выползавших откуда-то. Мистер Пайк выпил. Это было ясно. У него было распухшее зеленовато-бледное лицо, и его большие серые глаза смотрели мрачно и были налиты кровью. Я все еще колебался, уныло наблюдая, как перетаскивали на борт мои вещи, и, броня себя за мешавшая мне произнести те несколько слов, которые положили бы конец всей этой канители. Ни один из людей, переносивших вещи в каюту, не отвечал моему представлению о матросах. По крайней мере, на пассажирских судах я не видел ничего похожего на них. Один из них, юноша лет 18 с необыкновенно выразительным лицом, улыбнулся мне своими чудесными итальянскими глазами Но он был карлик, такой крошечный, что весь исчезал в высоких сапогах и непромокаемой куртке. «Он нечистокровный итальянец», — решил я. Я был твердо в этом уверен, но все-таки обратился за подтверждением к помощнику капитана. И тот ответил ворчливо. «Который?» «Вон тот коротышка?» «Да, он полукровок» второй своей половиной – японец или малаяц. Один старик, боцман, как мне потом сказали, был такой инвалид, что я подумал, не было ли он искалечен при каком-нибудь несчастном случае. У него было тупое бычачье лицо. Он с трудом волочил по палубе свои сапожищи и через каждые несколько шагов останавливался, прижимал обе руки к животу и резким движением подтягивал его кверху. За многие месяцы нашего плавания я тысячу раз видел, как он проделывал эту штуку, и только позднее узнал, что у него ничего не болело, а просто была такая привычка. Его лицо напоминало дурачка из сказки, и имя было какое-то странное. Его звали, как я узнал потом, Сендрия Байерс. И этот человек был боцманом прекрасного парусного судна «Эльсинора», считавшегося одним из лучших среди всех американских парусных судов. Из всей этой кучки людей, взрослых, пожилых и юношей, перетаскивавших наш багаж, только один юноша лет 16 по имени Генри, хоть в слабой степени приближался, на мой взгляд, к к тому представлению, какое я составил себе о моряках. Большая часть команды еще не прибыла на борт. Ее ожидали каждую минуту. И сердитое ворчание старшего помощника по поводу этой новой задержки наводило на дурные предчувствия. Те из команды, которые уже явились на судно, были набраны сбору до сосенки. Это был всякий сброд. Нанялись они еще в Нью-Йорке и не через посредство какой-либо конторы, а каждый сам по себе. «Бог знает, какую окажется и вся та команда», — говорил мистер Пайк. Карлик-полукровок, помесь японца или малайца с итальянцем, по словам того же мистера Пайка, был хороший моряк, хотя раньше он плавал на пароходах и на парусном судне служил в первый раз. «Настоящие моряки! Вишь, чего захотели!» — фыркнул мистер Пайк в ответ на мой вопрос. «Таких мы не берем. Забудьте и думать о них. У нас береговой народ. В наше время всякий мужик, любой подпасок, сойдет за моряка. Их нанимают за настоящих моряков и платят им жалования. Торговый наш флот пропал. Отправился ко всем чертям. Нет больше моряков. Все они перемерли давным-давно, еще прежде, чем вы родились» от дыхания мистера Пайка отдавала свежевыпятой водкой. Однако он не шатался и вообще не обнаруживал никаких признаков опьянения. Впоследствии я узнал, что он вообще не отличался болтливостью и только в пьяном виде давал волю своему языку. «Лучше было бы мне давно умереть, чем дожить до такого позора», — продолжал он каково мне видеть теперь, как и моряки наши и суда все больше отвыкают от моря. «Но ведь Эльсинора, кажется, считается одним из лучших судов», — заметил я. «Да, по нашему времени». «Но что такое Эльсинора?» «Несчастный грузовик». «Она строилась не для плаваний, а, если бы даже она и годилась для плаваний», так все равно нет моряков, чтобы плавать на ней. О, Господи, Господи! Как вспомнишь наши старые клеппера? Боевой петух, летучая рыба, морская волшебница, северное сияние, морская змея. кто то были суда. Не нынешним чета. А взять хоть прежние флотилии клиперов торговавших чаем, что нагружались в Гонконге и делали рейсы в восточных морях. Это красота была красота. Я был заинтересован. передо мной был человек, живой человек. И я не торопился вернуться в каюту, где я знал, а Вада распаковывал мои вещи. Я продолжал ходить по палубе с огромным мистером Пайком. Он был в самом деле великан во всех смыслах, широкоплечий, ширококосный, и, несмотря на то, что он сильно горбился, был ростом никак не меньше 6 футов вы великолепный экземпляр мужчины сделал я ему комплимент был когда-то пробормотал он с грустью и в воздухе разнесся крепкий запах виски я украдко взглянул на его узловатые руки из каждого его пальца можно было выкроить три моих из каждого его кулака три моих кулака. Много ли вы весите, спросил я. 210. А в лучшие мои дни я вытягивал до 240. Так инсинора, говорите вы, плохо плавает, сказал я, возвращаясь к той теме, которая так оживила его. Готов побиться об заклад на что угодно, от фунта табака до моего месячного жалования включительно что она не закончит рейса и в полтораста дней», — проговорил он. «А вот в былые дни мы на летучем облаке 89 дней, 89 дней, сэр, прошли весь путь от сен до Фриско. 60 человек команды и каких людей? Да еще восемь юнг. И уж летели мы, летели. 374 мили в день при попутном ровном ветре и в шторм не меньше 18 узлов в час». За восемьдесят девять дней Перехода никто не мог нас обогнать. Один только раз уже спустя девять лет нас обогнал Эндрю Джексон. Да, было времечко. В каком году вас обогнал Эндрю Джексон? Спросил я, поддаваясь все возраставшему подозрению, что он морочит меня. В 1860 восемьсот ответил он, не задумываясь. Вы, значит, плавали на летучем облаке за девять лет до этого? А теперь у нас 1913 год. Стало быть, это было 62 года тому назад, высчитал я. Да, мне было тогда 7 лет. Он засмеялся. Моя мать служила горничной на летучем облаке. Я родился в море. 12 лет я уже служил в Юнгой на Герольде, когда он сделал круговой рейс в 99 дней. И все это время половина команды была закована. Пять человек мы потеряли у мыса Горн. У всех у нас ножи были обломаны. Трех человек в один и тот же день пристрелили офицеры. Второй помощник был убит на повал, и никто так и не узнал, чьих рук это была работа. А мы летели и летели вперед. 99 дней мчались от гавани к гавани. 17 тысяч миль отмахали с востока на запад и обогнули суровый мыс. Примечание кэп Стив, то есть суровый мыс, так называют английские моряки мыс Горн. Конец примечания. Но ведь тогда выходит, что вам 69 лет, — ставил я. Да, так оно и есть, — подтвердил он с гордостью. И вот я в мои годы больше похож на мужчину, чем все эти нынешние юнцы. Все их чахлое поколение перемерло бы от первой такой переделки, через какие прошел я. «Слыхали вы когда-нибудь о солнечном луче?» «Это тот клипер, что был продан в Гаване под перевозку невольников и переменил свое название на Эммануэлу». «Вы, значит, плавали в среднем проходе?» — воскликнул я, припомнив это старое название. «Да, я был на Эммануэле в Мозамбикском канале, в то время, когда нас настиг Быстрый, и в тюрьме у нас было запрятано 900 человек черных. Только ни за что бы ему не нагнать нас, будь он не паровым, а парусным судном. Я продолжал шагать рядом с этой массивной реликвией прошлого и выслушивать обрывки воспоминаний о добром старом времени, когда жизнь человеческая не ставилась ни во что. С трудом верилось, что мистер Пайк действительно так стар, как он говорил. Но когда я внимательно поглядел на его сутулые плечи, и на то, как он по волочил свои огромные ноги, я должен был поверить, что он не прибавляет себе лет. Он заговорил о капитане Сомерсе. «Великий был капитан», — сказал он. «За два года, что я плавал с ним в качестве его помощника, я не пропустил ни одного порта, чтобы не удрать с судна. И пока мы стояли на якоре...» Я всё время прятался и только перед самым выходом в море тайком пробирался опять на судно. От чего же? Из-за команды. Матросы поклялись отомстить мне, угрозили убить меня за то, что я учил их по-своему, как надо быть настоящими моряками. А сколько раз меня ловили? Сколько штрафов пришлось уплатить за меня капитану? И все-таки только благодаря моей работе судно приносило огромные барыши. Он поднял свои чудовищные лапы и, взглянув на уродливые, исковерканные суставы его пальцев, я понял, в чем состояла его работа. «Теперь всему этому пришел конец», — проговорил он грустно. «В наше время матрос-джентльмен. Не смеешь даже голоса возвысить, а не то, что руку на него поднять. В эту минуту его окликнул сьюта второй помощник среднего роста, коренастый, гладко выбритый блондин. «Показался пароход с командой, сэр», — доложил он. «Ладно», — пробурчал мистер Пайк и добавил. «Сойдите к нам, мистер Меллер. Познакомьтесь с нашим пассажиром». Я не мог не обратить внимания на особенную манеру, с какую мистер Меллер спустился с кормовой лестницы и принял участие в церемонии представления. Он был по-старомодному чрезвычайно учтив, сладкоречив до притерности, и можно было безошибочно сказать, что он уроженец юга. «Вы южанин?» — спросил я его. «Из штата Георгия, сэр». Он поклонился и улыбнулся, как может кланяться и улыбаться только южанин. Черты и выражения его лица были мягкие и симпатичны. Но такого жесткого рта я никогда еще не видел на человеческом лице. Это был не рот, а рваная рана. Я не могу придумать лучшего сравнения для этого грубого бесформенного рта с тонкими губами, так мило произносившего приятные вещи. Невольно взглянул я на его руки. Как и у старшего помощника, они были уродливые, ширококосные, с исковерканными суставами пальцев. Я заглянул в его голубые глаза, а они были как будто затянуты пленкой мягкого света, говорившего о добродушии и сердечности. Но чувствовалось, что за этим внешним лоском не найдешь ни искренности, ни пощады. В глубине этих глаз сидело что-то холодное и страшное, что-то кошачье, враждебное и смертоносное. Оно притаилось и ждало, выслеживая добычу. За этой светлой пленкой общительности была своя жизнь, жестокая жизнь, превратившая этот рот в рваную рану. То, что я увидел в глубине этих глаз, заставило меня содрогнуться от отвращения. Пока я смотрел на мистера Меллера, разговаривал с ним, улыбался, и мы обменивались любезностями, У меня было такое чувство, точно я стою в дремучем лесу и знаю, что откуда-то из темноты за мной следят невидимые глаза хищного зверя. Говорю чистосердечно. Меня серьезно пугало то, что сидело в засаде в черепе мистера Меллера. Обыкновенно бывает так, что лицо и вообще всю внешность мы отождествляем с внутренним содержанием человека. Но я не мог этого сделать по отношению ко второму помощнику капитана. Его лицо, его манера держаться, его мягкое обращение были одно, а за ними скрывался он сам, существо, не имевшее ничего общего с этой внешностью. Я заметил, что Вада стоит в дверях каюты, очевидно, выжидая момента, чтобы обратиться ко мне за инструкциями. Я кивнул ему и хотел войти за ним в каюту, но мистер Пайк быстро взглянул на меня и сказал — «На одну минутку, мистер Подгерст». Он отдал какие-то приказания второму помощнику, и тот повернулся налево кругом и отошел. Я стоял и ждал, что скажет мне мистер Пайк. Но он заговорил только тогда, когда убедился, что второй помощник не может услышать его. Когда он близко наклонился ко мне и сказал, «Пожалуйста, никому не говорите о моем возрасте». Я ежегодно убавляю в договоре мои года. Теперь официально мне 54 года. Да вы ни на один день не кажетесь старше, ставил я из любезности. Впрочем, я искренне это думал. Я и не чувствую себя старше. Я и в работе, и в спорте перещеголяю самого прыткого из нынешней молодежи. Так я очень вас прошу, мистер Патгерст, ради бога, чтобы никто не знал, который мне год. Шкипера не слишком-то ценят помощников, которым подвалило под 70 Да и владельцы судов тоже. Я возлагал большие надежды на это судно. И, вероятно, получил бы его, не вздумай наш старик, опять пуститься в море. Очень нужны ему деньги, старый скряга. «А он богат?» — спросил я. «Богат? Да будь у меня десятая часть его денег, я ушел бы на покой» купил бы себе в Калифорнии хорошенькое ранчо, разводил бы цыплят и жил бы себе припеваючи. Да будь у меня не то, что десятое, а хоть пятидесятая часть тех денег, которые он засаливает в прок. Ведь у него по и во всех торговых судах блэквуд, а блэквудским судам всегда была удача, они неизменно приносят хорошую прибыль. А я стараюсь, и уже пора бы мне быть командиром судна. Так нет же преиспичило этому старому хрену идти в море именно тогда, когда мне очищалось теплое местечко. Я опять направился было в каюту, и опять он меня остановил. «Мистер Пайтгерст, так вы не проговоритесь насчет моего возраста?» «Нет, мистер Пайт». «Конечно нет. Будьте покойны», — сказал я.